Глава четырнадцатая. Оля. «Есть у меня одна особенность. Во сне я всегда знаю, что сплю. Вот и сейчас смотрю сон, осознаю, что это всё не наяву, а проснуться не могу. Рома за руку ведёт меня в лес и оставляет там. За что наказывает? За фотографии. Говорит про Леру. И много-много раз спрашивает, тебе полегчало? Наконец просыпаюсь». Не могу отдышаться, как будто меня душили во сне. Голова ещё раскалывается. Так бывает каждый раз, когда я сплю слишком много. Плюс вчера я выпила. Обычно не пью, плохо переношу алкоголь. Родителей дома нет. Предупреждали меня вчера, что поедут проверить дачу и будут к вечеру. Иду в ванную, умываюсь. Как же плохо-то. Завтракаю и пытаюсь собраться с мыслями. Вчера была сама не своя. Рома застал меня врасплох. «Сейчас бы нам поговорить на свежую голову, у меня столько вопросов к нему осталось». А вчера хлопала ресницами и расплылась, как дурочка. Поддакивала и слова не могла поперёк сказать. «И что со мной было?» Просматриваю фотографии в телефоне. Все на месте. Удалять не буду, хоть и обещала ему. «Понимаю, что мой поступок со стороны выглядит некрасивым, но Рома-то должен был меня понять». Или он считает меня святой, которая не может мстить бывшему? Не понимаю, почему он так распереживался. Лера всегда была для него неприятной, а вчера вдруг защищал её. Хотя я перегибаю палку, он вовсе не её защищал, а говорил про то, что у неё и без того в жизни всё не очень. Он прав. Размышляю минуту, удалять или не удалять. Какая-то внутренняя интуиция подсказывает, на всякий случай пока оставить. И я оставляю. Хочу позвонить Роме, вчера записала номер. А потом решаю, оденусь и поеду к нему сама. В дверь звонят. Я бегу открывать, но когда смотрю в глазок, вижу Кира и отхожу от двери на цыпочках. Он тарабанит и звонит в дверь. Бегу к телефону и вовремя успеваю включить беззвучный режим, потому что сразу поступает входящий от него. Глупо прятаться, но что я ему скажу? Не хочу я с ним разговаривать. Уходит, слава богу. Наверное, решил, что меня нет. Выглядываю в окно осторожно. Кира уезжает на такси. Через пять минут приходит сообщение. «Прости, не знаю, что на меня нашло вчера. Не надо было туда ехать. Я женат. Ведь между нами ничего не было, так? Я бы запомнил. Но почему я проснулся голым? Давай поговорим, Оля». «Ну и ну». Сам запутался в своих мыслях. Испугался? Идёт на попятную? А вчера так горячо уверял меня, что я ему нужна. Блокирую его номер. Одеваюсь и еду в загородный дом Ромы. Калитка закрыта. Машины рядом с домом нет. Набираю его номер. Быстро отвечает. «Привет». «Слушай, я напротив твоего дома. Ты где?» «Прости». Я разве не говорил тебе вчера, что уезжаю? Я на пути в Москву. Так скоро. Разочарованно вздыхаю. Да, работа не ждёт. Но вчера ты сказал, что хотел позвонить мне в воскресенье. Прости, я... Связь прерывается. Длинные гудки вместо его голоса. Смотрю долго на телефон. Совсем ничего не понимаю. Что с этим Ромой не так? Как будто избегает меня. А я вчера ведь заметила, когда он подвозил меня домой. Так смотрел на меня, как раньше. Ловил каждое моё слово. И его реакция на всю эту ситуацию, это больше похоже на ревность к Киру. Возвращаюсь домой. Теперь мне в этом городе нечего делать. Сегодня дождусь родителей, попрощаюсь, а завтра поеду в Москву. И всё-таки странно. Пока поднимаюсь по лестнице, в голову бьют несостыковки в словах Ромы. Он не опроверг, что Мишель — его девушка, но сам представил её как коллегу на встрече выпускников, что странно, и сказал, что она живёт в гостинице. «А на кой чёрт девушке твоей жить в гостинице, когда у тебя такой большой дом пустует?» Да ещё и обмолвился, что собирался ехать ко мне вчера вечером. «Зачем?» «Чувствую, что тут что-то есть. Я чего-то не знаю». Сама виновата, конечно, столько лет не интересовалась его жизнью, потеряла с ним связь. Недавно Карина прислала мне на почту информацию про Рому. Когда я подтвердила его страницу в социальных сетях, она смогла копать дальше. Я ещё не просматривала. Забегаю в квартиру и открываю ноутбук. Перевела для меня несколько французских статей про него. В основном они про архитектурные проекты. Прислала мне информацию, что Рома купил в Париже квартиру. В квартире ещё прописана его мама. Вот, значит, куда переехали его родители. Тоже во Францию. Читаю некоторые статьи без перевода. Когда я пришла в себя после развода, пошла в языковую школу, учила французский. Подумала, что рано или поздно Рома не вытерпит и сам со мной свяжется. Поеду к нему в гости. Дошла до среднего уровня и бросила занятия. Рома так и не позвонил. Последняя строчка от Карины повергает меня в шок. Его отец умер почти четыре года назад, а я не знала. У них были такие хорошие отношения, и он ведь молодой совсем относительно. Что же произошло? Да уж, как много я пропустила из его жизни. Жаль, что снова он уезжает во Францию. Теперь уже наши дороги могут разойтись навсегда, и мне от этого грустно. Ещё раз просматриваю статьи и перехожу по последней присланной ссылке. В центре российской столицы построят дом по проекту русского архитектора Романа Орлова. Долгое время жил и работал во Франции. Заголовок меня радует и расстраивает одновременно. «Значит, Рома будет жить в Москве? Это классно!» Но он даже не сказал мне, и это ужасно удручает. «Почему он так поступает?» «Друзья детства никогда не перестают быть близкими людьми. Я думала, такой закон».